Воздушные ворота Михаил Шарыгин проснулся среди ночи, выглянул в раскрытое окно и не смог понять, где он. Ведь только что бродил по 35-й улице и прикидывал как бы покороче выйти к набережной Гудзона. Реальность сна отчаянно путалась с реальностью Яви, и он понял, что просто обязан немедленно одеться и выйти на свежий воздух. Беда была в том, что подобные... происходило с Шарыгином далеко не в первый раз. С некоторых пор, оказываясь вечером на слабо освещенных и пустынных мышицких улицах, он вдруг со всей определенностью ощущал, что вокруг не захолустный российский городок, а самый настоящий американский мегаполис, со всеми его небоскребами, мостами и надземками. А между тем, Михаил совсем неплохо знал Нью-Йорк по литературе, по фильмам и даже по карте, которую купил специально и мог изучать часами. Так что и во снах, и в своей искаженной яви путешествовал он не только по Бродвее и Пятой авеню, но и по Гарлему, и по Бронксу, и по всяким прочим богом забытым местам. Однажды, искренне приняв за Бронкс целый квартал пустых, приготовленных под снос домов на Краснолошадской улице, Михаил встретил на углу компанию подвыпивших молодцев, перегородивших ему дорогу, и в задумчивости своей обратился к ним по-английски. Те просто до речь потеряли, а Шарыгин, медленно осознавая их агрессивные намерения, вдруг преисполнился ответной ярости и ненормально громким голосом выдал такой пассаж, чисто американской нецензурщины, что ребят точно ветром сдуло. Правда, на том и закончилось очередное путешествие Шарыгина по Нью-Йорку. Но оно не стало последним. Михаил продолжал медленно, но верно и с удовольствием сходить с ума. А уж, как он говорил по-английски во сне, сам удивлялся и радовался несказанно. Просыпался со счастливой улыбкой и долго гадал, к чему бы это все. Анюте рассказал только однажды. Та посерьезнела, нахмурилась и даже не удержавшись тыльной стороной ладошки, потрогала мужу лоб. Ведь любящая жена... Те его прежние мечты о далекой, когда-то родной Москве не слишком приветствовала А тут вообще Соединенные Штаты. Это ж подумать только, куда беднягу занесло. Анюта относилась к числу женщин, привыкших мыслить рационально, и новые заморочки Шарыкина восприняла с неподдельной тревогой. «Ой, нехорошо это, Миша», — произнесла она в тот раз многозначительно. И Михаил всерьез испугался. В больницу имени Вольфа Мессинга ему определенно не хотелось, вот и предпочитал теперь молчать, лишний раз не откровенничать. Впрочем, смотря с кем. Был, например, один очень странный случай. В прошедшее лето у Парфена Семечкина на его замечательной даче случился невиданный урожай яблок. И вот ранней осенью надумал садовод-любитель позвать всех друзей на яблочный, как он выразился, субботник. Добрых три мешка, начавших портиться фруктов, следовало срочно переработать вручную и с помощью бытовой техники перемешать с сахаром для дальнейшего производства повидла либо сидра. И то, и то пользовалось большим спросом в компании, а каждому участнику мероприятия обещано было за труды щедрое вознаграждение. Ну и помимо будущих наград предусматривались радости ближнего прицела. супруги семечкины закупили в товарном количестве и отличной водки Мышуйский Абсолют и местных ягодных наливок для дам. А закуски тоже подумали. Да и гости-работники не с пустыми руками пришли. В общем, славный субботник, чудесная компания, масштабная, по-настоящему мышуйская пьянка. Шарыгин, конечно, пришел вдвоем с Анютой. Женские руки в таком деле нужнее мужских. Прохор Бертолаев прибыл со своей акулиной. Присутствовал, разумеется, и Иннокентий Глыба, человек хронически разведенный, ну и старый холостяк Твердомясов пожаловал, а с ним за компанию Соня Пыжикова. Шаригин ее тысячу лет не видел и с тех пор, наверное, как Петька его из пионерского возраста вышел и ко всяким зверькам интерес утратил, а Соня, оказывается, уже и не работала в зоокружке, стала теперь секретаршей директора в том же Доме пионеров. Твердомясов поведал, что без Сони живой уголок совсем увял, а Сони скромно заметила, что не в ней дело, дескать, просто новое поколение детишек привыкло зверей на компьютере рисовать, а про живых они забывают. Кстати, особо уникальных тварей, вроде карликовых ежиков да хоботных мышей, Данилыч к себе домой переселил, а остальные кто куда разбежались. Соня же приютила только маленького беспородного щеночка, который вырос теперь в огромного кабыздоха, ужасного, впрочем, лишь на вид, а по характеру – преданного и доброго. Вот с разговора о животных и началось у Михаила общение с Пыжиковой. Почему это важно? Да потому, что после двух рюмок Шаригин вдруг понял, что смотрит уже давно не на жену, а только на Соню. Какая-то она другая стала, необычная. Похорошела, что ли? Да нет, вроде даже наоборот. Бледная, замученная, худющая, мешки под глазами, такая Патрисия Касс, после месяца работы на мышузском комплектовочном заводе. И все равно хотелось смотреть на нее неотрывно. Хоть ты тут тресни, Шарыгин даже испугался, сидя на вбороду без ребра. Да нет, тут что-то совсем другое, определенно другое. И вот как человек дотошный, решил он разобраться в происходящем. ненавязчиво провоцируя собеседницу на откровенность. А Соня, известной болтушкой слова, трещала без умолку, охотно рассказывая о себе все подряд. И, между прочим, интересной судьбы оказалась девушка. Отец ее, Илларион Денисович волконский дослужился до полковника в разведке и теперь преподавал в Москве. Дед и вовсе был генералом, бабушка со стороны отца танцевала в большом, со стороны матери пела в опере. а сама матушка на центральном телевидении работала господи да как же эта дуреха оказалась в занюханном Мушуйске одна денеженька оказалось вот как отец лет восемь проторчал именно здесь с неким странным спецзаданием и девочка с 4 по 10 класс отучилась в Мушуйской школе а через год после школы выскочила замуж за рабочего парня по имени силаантий пыжиков на четыре года ее старше тут же родила сына Отец с матерью как раз в Москву собрались, но девочка встала на уши. Понятно, что родители были против и ее свадьбы, и ее ребенка. В общем, послала она всех, и осталась жить тут. А года через три, когда муж благополучно спился, Соня сама его выгнала и очень захотела уехать обратно к родителям. Но было уже поздно. Не спрашивайте, почему. Лучше приезжайте в Мышуйск и сами все поймете. А перед Мышуйском и Родители совсем маленькой Соней жили в Париже. Собственно, она там родилась и прожила первые два года. Не помнила, конечно, ничего, но языку ее учили с младенчества. И на французском Соня говорила как на родном. Впрочем, последние годы начала потихоньку забывать. Но это все мелочи, детали. Мы же подходим, наконец, к самому главному. Соня Волконская мечтала о Париже фактически всю жизнь. Ну, сглупила за мужеством, бывает. Так ведь она и мужа хотел туда вытащить. Пока любила. А в школьные годы это все были скорее шутки. Например, в классе в седьмом девочка выдала такую хохму. Отмечался очередной юбилей города. Возраст Мышуйского никому не известен И раз в десять лет тут принято отмечать именно очередной юбилей. Ну, Соня предложила прочесть стих собственного сочинения по этому поводу. «Подражание Маяковскому», — объявила она, — Девчонки, что о Франции мечтает, скажу я прямо. Родина милей. Ты посмотри, как город расцветает, встречая свой прекрасный юбилей». Дальше следовало еще пара стров, усыпляющих бдительность педагогов. Зато потом стихотворение взрывалось финалом, то есть ответом девочки, мечтающей о Франции. «Так значит, здесь, бывали, говоришь, и Пётр и Ленин, и Василий Шуйский? Да, я хотела бы жить и умереть в Мышуйске, когда бы не было такой земли Париж». Конечно, вызвали родителей. Но с папой полковником, заместитель директора по воспитательной работе, ушедшая в отставку из того же ведомства в звании капитана, Общий язык нашла быстро. Так что главный нагоней Сонечка получила дома, где ее на неделю лишили сладкого и о Франции велели больше не заикаться. А вот это зря. Родители неосторожно растоптали последние остатки детского доверия. Может, поэтому все и вышло? Соня стала скрывать свои мечты ото всех. А ведь именно в таких случаях безобидные грезы превращаются в настоящую идею фикс. навязчивую идею. Разрыв и разлука с родителями, любовь, ребенок, потом проблемы с мужем, какое-то время ей было совсем не до Парижа. Но потом желание уехать, вырваться, накатило с новой силой. И сегодня, призналась Соня, я чуть ли не каждую ночь вижу сны о Париже, очень яркие, с огнями, звуками и даже запахами. Был один случай, когда в маленьком кафе на Монмартре Я пила шампанское и очень четко ощущала вкус.